Глава 15. Толстозадый. Вот ведь бывает такое. Стараешься пройти тихо незаметно и обязательно нарвешься на неприятности. А когда наоборот, прямо-таки жаждешь ввязаться в драку, все противники разбегаются как крысы. На самом деле я не знал, бегут они от меня или это лишь мои догадки. Но сколько я не бродил по ночному городу, ни одного беса так и не встретил. Мало того. На глаза не попадались даже твари, а так хотелось испытать в бою своих мишек. После пары часов бесполезных блужданий я набрел на крохотный рыболовный магазинчик, который расположился неподалеку от спального района. Собственно, именно туда я и толпал в поисках угла, где можно заночевать. А теперь задумался, стоит ли лезть через ошметки тел. К тому же еще не факт, что удастся отыскать чистую квартиру. Этот ларек вполне сгодится для ночлега. Так чего ради бродить дальше? Нужно лишь дверь вскрыть, но с этим проблем не возникнет, потому как заперта она на обычный навесной замок. Уже в который раз я мысленно поблагодарил заводских мужиков за прекрасное оружие, что они для меня изготовили. Один точный удар играющий расколол замок, а на клинке ни царапины. Правда, пришлось еще немного погреметь, чтобы сбить с дужки остатки, и вскоре я смог распахнуть железную дверь. Хотя... Как распахнуть? Раза с десятого удалось продавить полотном снег, чтобы протиснуться в образовавшуюся щель. Однако прежде чем сунуться внутрь, я обошел магазинчик и раскидал вокруг защитные камни. Может, я и стал крутым демоном, но ночные гости мне не нужны, и без них забот хватает. Закончив с охранным периметром, я наконец смог пробраться в лавку и едва не запрыгал от радости, когда глаза уперлись в небольшую походную печь. Хозяин соорудил целый стенд рыбака на самом видном месте, напротив входа. Наверняка здесь работали очень ленивые продавцы, и только благодаря им сегодня я буду спать с комфортом. Почему я так решил? Да все просто. Демоны обрушили мир в июне, и ни один уважающий себя бизнесмен не станет торговать зимним снаряжением в летний сезон. Хотя, может, я что-то не до конца понимаю. Островок выглядит очень даже презентабельно. С такими снастями при прибамбасами даже я бы с удовольствием рыбку половил. Но, надо признать, не люблю это делом. Охота ближе. Прогулявшись по залу, я собрал в кучу все, что способно гореть. На ночь должно хватить запасом. Нет, я не дурак и прекрасно понимаю, что такое помещение этой крохой мне и за сутки не протопить. А вот палатку запросто. Она как раз расположена рядом, на искусственном газоне. Нужно лишь подвинуть всю экспозицию поближе к окну, чем я и занялся, бесцеремонно разобрав одну из витрин. Приготовление к ночлегу много времени не заняли. Газон вместе с палаткой прекрасно скользил по выстеленному плиткой полу. А вот с печкой пришлось немного помудрить. Даже не столько с ней, сколько с отводящей дым трубой. Завод-изготовитель вряд ли предполагал, что кто-то решит использовать ее в помещении, отчего не предусмотрел в конструкции отводы. Труба могла собираться исключительно в вертикальном положении, но, немного поработав руками, я все же смог ее изогнуть. Надеюсь, дым сможет пройти через все эти морщины, которыми я наградил отдельные секции. Прежде чем растопить печь по-серьезному, я сжег в ней несколько листов бумаги и убедился, что не задохнусь во время сна. Затем загрузил топку дровами, щедро напихав между ними кусков картона и, наконец, развел нормальный огонь. Палатку закрыл, чтобы не терялось драгоценное тепло, и приступил к приготовлению ужина. Для этих целей приспособил походную газовую плиту, которую обнаружил тут же, в магазине, на одном из стеллажей, притом вместе с баллонами. Пригодился и складной столик со стульями. В общем, расположился я с максимальным комфортом. Снег в кастрюльке быстро растаял, и я подкинул еще, продолжая топить его, пока не набралось чуть больше половины. Затем дождался, пока вода закипит, и всыпал в нее готовый суп из пакетика. Помешал, убавил огонь и накрыл крышкой. Пусть немного побулькает, разварится. Жаль, хлеба нет, но даже просто поесть горячего уже кайф. Вот хрен знает почему, но мне очень нравились эти супы. Всегда, когда попадались на глаза, покупал пару пакетов. Вроде запах у них синтетический, и есть там особо нечего, но тянет иногда какой-нибудь гадостью брюха набить. Зато бич пакеты вообще не признаю, хотя я особого различия не вижу». Я снова сунул руку в рюкзак и извлек банку тушенки. Вскрыл ее, снял крышку с кастрюльки и вывалил в нее все содержимое. Снова прибавил огонь, дождался, когда все закипит, и, сняв с огня, выдрузил на ее место чайник. «Сегодня у меня прямо праздник какой-то. Возможно, это воздаяние за все предшествующие неудачи». Заставив себя остановиться, чтобы было чем утром позавтракать, оказалось непросто. Раза четыре себе говорил «Вот сейчас последнюю ложку и хватит» но следом обязательно зачерпывал еще. В итоге здравый смысл победил, и, отставив кастрюльку в сторонку, я налил себе чай. Остаток нездорового аппетита притупил конфетами, которые именно на этот случай и прихватил. Запив чаем два шоколадных батончика, я, наконец, сыто отвалился на мягкую спинку складного стула. Полежал пару минут и понял, что пора перебираться в палатку, потому как рискую уснуть прямо здесь. Куртка и штаны полетели в сторону, и я, оставшись в одном термобелье, нырнул в прогретое нутро своего крохотного жилища. Подкинул еще немного дров в прогоревшую топку и растянулся на спальном мешке. А затем какого-то хрена решил скинуть ботинки. Хотя нет, сделал я это вполне с конкретной целью. Вот только не думал, что в пластиковой обуви мои носки превратятся в химическое оружие массового поражения. И это всего за день. Мои старые военные ботинки себе такого не позволяли. Впрочем, эта обувь и не предназначена для длительного ношения. Ну сколько обычный человек проводит с лыжами на ногах? Часа два в день, максимум три. Однако пришлось с этим как-то мириться. В конце концов, не выпускать же теперь тепло, которое с таким трудом получилось добыть. Да и что это даст? Ведь ноги помыть все равно негде, разве что из чайника полить. Нет, лень. хрен с ней, с этой вонью. В казармах порой не такие ароматы витают, и ничего, никто от этого еще не умер. С этими мыслями я и погрузился в сон. Пробуждение было странным и очень холодным. Снаружи было еще темно, а я весь продрог, хотя тепло в палатке должно было сохраниться до утра. Вот только я почему-то не в ней. Я вообще, черти где? Какого хрена вообще происходит? Я подскочил и принялся махать руками, разгоняя кровь. Помимо прочего, подключил внутренние силы и повысил температуру тела, чтобы согреться. В первые мгновения стало еще холоднее, но затем организм перестроился, и я более-менее согрелся. Однако продолжал интенсивно двигаться. Здесь главное не переборщить, чтобы не вспотеть на морозе, иначе потом никакие манипуляции не помогут. Так, а теперь самый главный вопрос. Какого хера? Почему я проснулся в подъезде, не пойми где, в одном термобелье и носках? Неужели в палатке так сильно воняло, что я решил ее покинуть, даже не проснувшись? Вроде лунатизмом я не страдал. Интересно, как далеко я ушел. Очень не хочется бросать вещи, особенно мечи. Впрочем, и специализированные патроны так просто не найти. А там, как ни крути, шесть полных магазинов плюс россыпью шестьдесят штук. Спустившись по лестнице, я вновь замер. Сюрпризы продолжали сыпаться, как из рога изобилия и нифига неприятные. На площадке первого этажа обнаружился растерзанный труп, очень похожий на те, что после себя оставляют бесы. Однако этот был более целым и совсем свежим. Выходит, что я еще кого-то порвал, пока лунатил. Нет, с этим определенно нужно что-то делать. Для начала вернуться в рыболовную лавку, чтобы забрать свои вещи. Но и одеться в теплое не помешает. Я распахнул дверь и снова почесал макушку, удивленно рассматривая глубокую борозду в сугробе. Похоже, отыскать обратный путь будет совсем несложно. Но переть по снегу босиком удовольствия никакого. И раз уж я в подъезде многоквартирного дома, лучше присмотреть себе какую-нибудь обувь. А там и штаны с курткой отыщутся. Все-таки зима в наших широтах явление регулярное. И люди вряд ли выбросят зимние шмотки. Распахнутых дверей в подъезде хватало. В момент, когда людей рвали черные псы, многие пытались спастись, покидая свои дома. Поэтому подъезды до сих пор выглядят так, Словно их переместили сюда из самого ада. Все необходимое удалось раздобыть в первой же квартире. Человек я в плане телосложения обычный, размер, так сказать, среднестатистический. А потому проблем с покупкой одежды никогда не испытывал. Вот и сейчас довольно быстро отыскал в шкафу теплые вещи, а заодно и обувь. Да, попалась буквально на размер больше необходимого. Но мне не до капризов. До магазина добраться хватит, а там уже в свое переоденусь. Немного покопавшись по ящикам в комоде, прихватил еще носков. На неопределенный срок они теперь у меня одноразовые. Надо бы еще в аптеку заглянуть, присмотреть какие-нибудь порошки, чтобы окончательно ноги не убить. Стоит слегка запустить проблему, и избавиться от нее станет в сто раз сложнее. На кухне, по русской традиции, обнаружился пакет с пакетами. Выудив один из них, я сунул в него носки, плотно свернул и убрал в рукав, чтобы не мешался. Свободные руки могут пригодиться. И плевать, что в них нет оружия, кулаками я пользоваться умею. Кстати, а где мои медведи? Сейчас они пригодились бы как нельзя кстати. Я прикрыл глаза и сосредоточился на внутренних ощущениях. Попытался вспомнить то состояние, при котором сумел соткать их впервые, и вуаля, тень в углах заклубилась, постепенно принимая нужную форму. Хоть какие-то плюсы от этой одержимости». Я выбрался на улицу и побрел по колее в обратном направлении, продолжая при этом размышлять. Некоторые моменты все еще казались очень странными и нелогичными. Например, как я смог преодолеть защитный периметр, будучи одержимым? И еще один. Не менее странный вопрос не давал мне покоя. А как вообще им удалось поместить в меня беса, если на моей груди набита защитная татуировка? Нет, я предполагал, что со мной все немного иначе. Допустим, в меня никого не подселяли ибо соседа я бы обязательно почувствовал. Данные изменения происходят со мной лично, и в этом случае защитный символ мог не сработать. Но камни — это другое. Они вообще не пропускают ничего постороннего. Даже мои медведи рассыпались, едва я переступил черту. В тот момент я думал только о том, как бы поскорее набить живот и завалиться спать, но сейчас, в общем, очень странно и совершенно необъяснимо. От магазина я отошел не так уж и далеко, каких-то 20 минут ходу и вот я уже перед дверью снова чешу башку, пытаясь разобраться в случившемся. Да я когда прибухивал, так с памятью не ссорился. Какого хрена здесь произошло? Вчера, когда я забрался внутрь, запер дверь на щеколду, которую заботливо смастерил сварщик, изготовивший данную дверь. Однако выходил я отсюда явно в ударе, раз не смог справиться с простейшим механизмом. Дверь выглядела так, словно ее бульдозером изнутри выбивали обрамление из сорокового уголка, поверх которого приварено листовое железо, толщиной в 3 миллиметра. Все это представляет собой достаточно крепкую конструкцию, способную сдержать человека. Однако я каким-то неведомым образом смял ее до неузнаваемого состояния. Внутри тоже царил натуральный бардак, будто там стадо кочевников пронеслось. Ну или слон попытался развернуться. Товары разбросаны по полу, Удочки поломаны, витрины разбиты, от палатки только лохмотьи остались. «А где? Печь?» Я шагнул в проем и осмотрелся, а заодно и печку отыскал, точнее, то, что от нее осталось. Кто-то очень тяжелый на нее наступил, расплющив, словно жестяную банку, из-под пива. «Так, вот это уже совсем не смешно», — пробормотал я, подняв разорванную кастрюлю, в которой должен был остаться мой завтрак. «Лучше бы я вчера все доел». Жалко, блин, там ведь почти половина осталась. Такими темпами я быстро добро на говно переведу. Нет, я не жадный, когда дело не касается еды. Кстати, именно этот момент у нас с Алисой был основным камнем преткновения. Меня аж подбрасывало, когда она воровала что-то из моей тарелки. И ведь я предварительно спрашивал, хочет ли она есть, и получал отрицательный ответ. Нет, мне не жалко. Хотя, кого я обманываю? За кусок колбасы спину прогрызу а здесь полкастрюли, вкуснейшего супа. И на пол. Ладно, не самое подходящее время для шуток. Тем более, что их даже оценить некому. А вот разобраться в случившемся точно пора. В конце концов, я без труда способен вспомнить, что вытворял мой прапрахер сколько раз прадед. Неужели? Не смогу освежить образы вчерашней ночи. Но для начала нужно как-то успокоиться. Сука, суп, жалко! Я бродил по разгромленному магазину, собирая в кучу свои вещи, которые тоже оказались разбросаны по углам. А заодно пытался составить примерную картину произошедшего из найденных кусочков пазла. Человек, труп которого я обнаружил, скорее всего имел прямое отношение к бесам. Вряд ли кто-то в своем уме решит шляться по окраине города ночью. Здесь сплошной новострой, и в случае опасности спрятаться будет негде. Выходит, что даже в полном беспамятстве я рву именно врагов. Соображаю, стало быть. По крайней мере, у реактора тел друзей я не нашел. Да и Швеллер жив. Запалив баню, он это доказал, чем помог скинуть огромный валун с души. Однако беса я порвал. Магазин разгромил. И точно знаю, что от моего вида люди ни хера не в восторге. Тогда кем я становлюсь, когда вырубает мозги? Раздавленная печь? Порванная кастрюля? Про дверь вообще молчу. Даже боюсь представить, сколько силы у того монстра, в которого я превращаюсь. Осталось понять, как я при этом выгляжу. Есть ли рога или перепончатые крылья? Может, хвост вырастает с каким-нибудь шипом в окончании? Жаль, снег взбит до такой степени, что я не смог обнаружить следов. Это могло подбросить чуть больше ответов. Собрав все вещи, я произвел ревизию. Заодно убедился, что хомячество мне не чуждо и отбросил в сторону несколько лишних ножей. А вот пару мотков лески оставил. Пригодится. Учитывая ее прочность, при довольно тонком волокне можно много дел наворотить. Да хоть элементарную растяжку поставить. В траве или в полумраке подъезда ни в жизни не заметишь. Немного подумав, с очень тяжелым сердцем отставил и походную плиту с запасными газовыми баллончиками. Как бы мне не хотелось обедать и ужинать горячим, рюкзак не бездонный. Спальников больше не нашел, а вот палаткой обзавелся и привязал ее к лямкам рюкзака. Затем подумал и благоразумно отставил все свое добро в дальний угол. Вот теперь можно заняться собой. Я уселся в складной стул, откинулся на спинку и расслабился. Контроль дыхания прошел легко, а вот сердечный ритм долго пытался от меня бегать. Но в итоге я завладел им тоже. Мысли потекли ровнее, и я, наконец, смог нырнуть в память». Некоторое время ничего не происходило, а затем на меня вдруг что-то напало. И в этом нечто было столько ярости, что я едва в ней не растворился. В висках застучали молоточки, в ушах зазвеняло, звуки запульсировали, то появляясь, то исчезая. Гнев также накатывал волнами, с каждым разом усиливая натиск и пытаясь их лестнуть меня с головой. Но сейчас я был к этому готов. Ментальный бой тоже требует опыта. Каждый раз, сражаясь с самим, я ограничивал себя, представляя нас людьми. От этого вечно терпел поражение, пока однажды не вышел за рамки типичного восприятия. И тогда, поняв, за какие ниточки нужно дергать, что именно контролировать, научился сводить поединки к ничьей. Порой мы сражались часами, подавляя и усиливая различные эмоции. Контролируя энергетические процессы, что происходят внутри организма, можно легко повлиять на работу любого органа, даже заставить человека делать все, что угодно, хоть в зомби превратить. И когда я, наконец, вывернулся из цепких лап чудовища, что во мне поселилось, и присмотрелся к нему, вдруг осознал, что борюсь сам собой. Впрочем, нечто такое я и ожидал, потому как уже размышлял по данному поводу. Защитные камни ни за что не пропустили бы чужеродную сущность. Бал, конечно, проходит, но там столько силы, что даже сложно представить. Однако он полностью контролирует тело носителя и не дает тому даже носа наружу высунуть. Я же большую часть времени пребываю в сознании. И да, наверняка бы почувствовал присутствие нежелательного соседа. Плюс татуировка. Короче, с этим и так было все ясно. А вот что делать с яростью, которая пылает, будто ядерная реакция? Сложный вопрос. Избавляться от части себя? Нет уж, это путь бесов. Никак не мой. Значит, нужно взять ее под контроль, чтобы не лезла наружу, когда не просит. Ведь это просто. Могу же я в нужный момент заставить свое тело ускориться или изменить зрение, чтобы лучше видеть в темноте, и здесь то же самое. Тогда почему мне так страшно? Я вновь ухватился за сияющую нить и начал впитывать ее, принимать ту часть себя, которую почему-то отверг, сделал отдельным существом. Мышцы тут же начали наливаться силой, а где-то внутри, в районе сердца, запылала энергия солнца. Такая же мощная, неукротимая, хоть и сильно меньшего размера. Пришлось остановиться, чтобы перевести дух, иначе я снова себя потеряю. В том смысле, что кукуху оторвет, и я окончательно сравняю с асфальтом магазин. Уж посугробы, сугробы точно укорочу. Просто чувствую, что мне это по силам. Успокоив сердце, я продолжил впитывать жидкую энергию. Как вдруг почувствовал, что подо мной сложился стул. И вовсе не там, где это продумано заводом-изготовителем. Всего на мгновение я утратил контроль и вобрал в себя весь оставшийся комок ярости. Накрыло меня конкретно. Однако, в отличие от всех предыдущих случаев, я продолжал цепляться за крохотную нить, связывающую мое сознание с реальностью. В уши уже врывался грохот разбиваемого помещения. Кажется, снова досталось многострадальной двери, слишком уж явный скрежет рвущегося металла сейчас прозвучал. Я попытался унять тело, заставить его слушаться, но единственное, что смог подчинить, — обоняние. «Да, все лучше, чем только слух, но еще недостаточно». В ноздри ворвался целый поток всевозможных запахов. Мир заиграл новыми красками, помогая мне хотя бы понять, в каком направлении несется моя туша. Еще один рывок на поверхность. И вот я уже могу видеть, как от меня во все стороны разлетается снег. Я будто машина пер сквозь него, даже не замечая сопротивления. Лапы толкали меня вперед, выбрасывая снег с такой силой, что он натурально взлетал выше окон второго этажа, мелькнувший мимо пятиэтажки. «Стоп! Лапы?» Я вдруг замер, как вкопанный, рассматривая свою руку с огромными, загнутыми когтями, покрытую густым бурым мехом. Такие могли принадлежать лишь медведю, но их размер... «Нихуя себе!» Попытался произнести я, но из пасти вырвался дикий рев, от которого задрожали стекла. Птицы сорвались с крыш, и черной тучей поднялись в небо. И тут меня накрыло. Слишком... Сильными были те эмоции, что я испытал в момент осознания. Меня вышибло в забытие быстрее, чем удалось взять их под контроль. «Да чтоб тебе черти, дрючили!» — воргался я, очнувшись в том же подъезде. И вряд ли я смогу объяснить, как это понял. Просто все вокруг было знакомым. Запахи, завывание ветра в разбитом окне, радиатор отопления с облупившейся краской на левой крайней секции. Окончательно я в этом убедился, увидев на стене надпись «Дема-петух», а рядом схематичное изображение члена. Ну, так себе художество, видали и получше. Однако какого хера я здесь делаю? Почему снова сюда? Да какого черта? Я точно сейчас должен об этом думать? Я, мать его, медведь! Огромный, сука, как не знаю что! Как? Эмоции не просто переполняли меня, они натурально били через край. Мысли метались, будто бешеные кони, и мне никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном. Зато все предыдущие вопросы разрешили сами собой. Я бы, наверное, тоже улепетывал, куда глаза глядят, если бы мой друг у меня на глазах превратился в огромную медвежью тушу. А почему одежда цела? По идее, я должен ее разорвать при такой-то объемной заднице. Странно. Может, превращение происходит как-то иначе? Возможно, со временем я это пойму» а пока стоит даже порадоваться данному обстоятельству. Было бы очень комфортно приходить в себя на лютом морозе голым. Не зря в своих репризах Задорнов всегда упоминал пытливый русский ум. Мне вдруг вновь захотелось обратиться и проверить границы возможностей своего зверя. Ну, машину, к примеру, разорвать или попытаться пробить стену. А по деревьям лазить я умею? На что вообще я способен в этом обличии? И на сто процентов уверен, подобные вопросы волновали бы каждого, кому досталось такое чудовище в качестве второго «я». А уж попробовать сознательно постучать в бубен кому-то из бесов я желал больше остального. Однако зверь молчал, словно у него сели батарейки. Зато внутри меня ревели кишки, которые просто умоляли закинуть в них чего-нибудь вкусненького и как можно больше. Но вместо этого я принялся обшаривать подъезд. Ведь не зря же меня принесло сюда второй раз подряд».